Макс тут же дал ответ. Сквозь весь звездный тупик, встроенная в стены каждого уровня, проходила система воспринимающих контуров. Покажи мне диаграмму верхнего уровня этой системы. Хен тщательно изучил изображение, запоминая, где находятся нужные точки, у дверей, лифтов и на поддерживающих брусах. Порядок, Макс. Теперь я хочу, чтобы ты врубился в управление резервной системой и изменил направление силовых потоков. Когда резервные защитные сооружения включатся, я хочу, чтобы верхняя защита, дефлектор прямо у нас над головой, начал сбрасывать нагрузку в основную сеть, но при этом я хочу, чтобы ты вывел из строя систему сигнализации. Тогда они заметят, конечно, что с этим дефлектором что-то не так, но не поймут, что именно, потому что не будет обратной связи. Капитан Соло, это означает, что перегрузка Будет возрастать по спирали Вся башня может взлететь на воздух Только если я доберусь До основного силового блока Которым управляет Хиркин Сказал Хэн, пытаясь убедить В этом не столько Макса Сколько самого себя Врубайся Высоко над ними До вице-президента Хиркина Наконец дошло Что его водят за нос Танец Туаре И в самом деле очаровал его но какая-то часть его сознания, та, которая всегда была на страже, подала сигнал, что эта женщина его попросту отвлекает. По-настоящему ему хотелось увидеть лишь одно — сражение механических устройств. Этот танец, достаточно артистичный и по-своему прекрасный, заменить желанное зрелище все же не мог. Он встал и нажал кнопку на ящике, висящем у пояса. Лампы вспыхнули ярче. Пакка перестал играть. Атуара оглянулась, точно внезапно пробудившись от сна. «Что? Хватит!» — отрезал Хиркин. ул Рашан, его телохранитель, мгновенно насторожился, надеясь, что сейчас последует приказ убить. Вместо этого Хиркин сказал, «Я уже насмотрелся триани». Без сомнения, вы нарочно отвлекаете мое внимание. Что, считаете меня идиотом?» Он ткнул рукой в сторону Булукса. «Вы, жалкие комедианты, прекрасно знали, конечно, что ваш пристрелый дроид никакой не гладиатор, и что мне не получить того, на что я рассчитывал. И все же вы надеялись, что когда все всплывет наружу, я пожалею вас, оплачу дорожные сдержки, а может добавлю еще от щедрот. Но что? «Я прав?» «Нет», — пролепетала Атуара. но он, похоже, даже не услышал ее. «Готовьте этого дроида к бою и доставьте сюда Марка-10», — приказал Хиркин техникам и спуном, столпившимся вокруг. Атуара задрожала от ярости и страха за Булукса, однако не вызывала сомнений, что Хиркин не изменит своего решения, а ей надо было подумать и о сыне, Кроме всего прочего, дальнейшее присутствие здесь Триани не принесло бы пользу ни Хену, ни ее мужу. Если позволите, ваше превосходительство, я вернусь на корабль. На борту Сокола у нее, по крайней мере, будет хоть какой-то выбор. Хиркин нетерпеливо отмахнулся. Все его внимание сейчас было сосредоточено на палаче. Рассмеявшись странным смехом, в котором не чувствовалось никакого веселья, Он сказал, «Идите, идите! Если до вас дошло наконец, что жалкий обман, затеянный вашим стрелком, не сработал, можете его прихватить с собой. И учтите, я буду жаловаться и добьюсь, чтобы вас исключили из гильдии». Она оглянулась на застывшего на арене Болукса, испытывая мучительную боль от сознания того, что не в силах помочь ему. «Господин Хиркин, этот бой...» «Против всяких правил наш дроид привезен сюда исключительно с целью одурачить меня!» Закончил он за нее. «И все же какое-никакое удовольствие! Я от всего этого получу! А теперь уходите, если угодно! Или оставайтесь! Полюбоваться, как с вашим дроидом разделаются!» Он поманил пальцем спунов, и с обеих сторон отриани тут же выросли два высоких суровых охранника. Не в силах удержаться, Атора зашипела, схватила Паку за лапу и бросилась к лифту, потащив сына за собой. Уул Рошан сухо рассмеялся, глядя им вслед. Внизу, в компьютерном центре, изображение на экране, отражающее лишь небольшую часть тех изменений, которые уже внес Макс, на мгновение исчезло. «Макс, с тобой все в порядке?» Забеспокоился Хэн. «Капитан Соло! Они активируют боевого робота, Марка-10, чтобы он сражался с Болуксом. Быстро сменяя друг друга, на экране замелькали изображения отдельных узлов палача. Голос Макса зазвенел от тревоги. «Силовые блоки Марка-10 и управление им не зависят от системы. Я не могу вмешаться!» «Капитан, нужно немедленно возвращаться. Болуксу без меня не обойтись!» А что с Атуаро? Они вызвали лифт и предупредили охрану, что она покидает башню. Нам нужно наверх, как можно скорее. Хен покачал головой. Прости, Макс, но наши дела здесь еще далеко не закончены. Кроме того, мы не в силах помочь Болуксу. Экран опустел, фоторецептор Макса повернулся в сторону Хена. Голос маленького компьютера дрожал, когда он произнес Капитан Соло! Я не стану ничего больше делать, до тех пор, пока вы не отнесете меня к болуксу, я в силах помочь ему. Хен хорошенько стукнул компьютер кулаком. Возвращайся к работе, Макс! Я не шучу. Вместо ответа Макс вытащил адаптер из сети. Разозлившись, Хен схватил маленький компьютер и поднял его над головой. Делай, что сказано, или я разнесу тебя на куски. Тогда не тяни. — угрюмо ответил Макс. — Болукс сделал бы для меня все, если бы я попал в беду. Рука Хэна замерла в воздухе. До него дошло, что беспокойство Макса за друга было сродни тому, что он сам испытывал по поводу Чубаки. Он опустил компьютер, глядя на него с таким выражением, точно увидел впервые. — Чтоб не провалиться, ты уверен, что сможешь помочь Болуксу? Просто отнесите меня наверх, капитан а там сами увидите». «Надеюсь. Ты говорил, что в купол только что вызвали кабину, чтобы отвезти туары. Какую?» Макс ответил, и Хен бросился к лифтам, повесив его на плечо. Добравшись до кабин, Хен снял значок доступа и нажал кнопку, останавливая спускающийся лифт. Дождался, пока лифт продолжит движение, и снова нажал кнопку. В кабине и впрямь находились туары. Пакка и два охранника. Увидев Хэна, Атуарра выскочила из кабины вместе с сыном. С Пуном пришлось поторопиться, чтобы не уехать без них. Хэн отвел Триани в сторону, но охранники все время сверлили их взглядами. — Мы идем на корабль, — прошептала Атуарра. — Ничего другого я не придумала. Соло-капитан. Хиркин собирается натравить на Болукса своего палача. — Знаю. «Макс выудил из сети эту новость!» Взглянув на Спунов, Хэн заметил, что один из них что-то говорит в радиотелефон. «Послушай, те, кого мы ищем здесь, их, наверное, тысячи. Макс поколдовал над башней, и теперь Хиркину придется отпустить всех, если он захочет уцелеть. Держи корабль на готове, только бы мне заполучить обратно свой бластер, а там все пойдет как надо, сестричка!» «Капитан, должен кое-что сообщить вам!» Вмешался Макс. «Я перепроверил свои расчеты и думаю, вы должны знать». «Не сейчас, Макс!» Хен подтолкнул Атуаро и Паку к лифту и нажал сразу обе кнопки и вверх и вниз. Один из спунов присоединился к Триане, но другой остался с Хэном, объяснив ему. «Вице-президент не возражает, чтобы вы поднялись наверх. Заодно потом заберете то, что останется от вашего дроида». После сражения! Техники вывели Болукса на арену, которую вновь окружили прозрачные стены, поднимающиеся из щелей в полу. Уже зная теперь, что перед ним не дроит гладиатор и стремясь сделать сражение более интересным, Хиркин приказал принести Болуксу щит, продолговатую огнеупорную пластину с ручками. Сейчас Болукс стоял, неуклюже держа тяжелый щит, И пытаясь сообразить, что ему делать, он понимал, что сбежать от такого количества вооруженных людей ему не удастся. Постоянно, сталкиваясь с людьми на протяжении долгих лет функционирования, он научился различать, когда ими владеет ненависть. Именно такое выражение он видел сейчас на лице вице-президента. Однако Болукс не раз выпутывался и, казалось бы, без выходных ситуаций и готов был сделать все, чтобы и сейчас избежать гибели. На дальней стороне арены открылась дверь, послышалось дребезжание двигателя, и на освещенное место выкатился Марк-10 «Палач». Он был вдвое ниже Болукса и гораздо шире, а передвигался на двух мощных гусеницах вместо ног. Над ними громоздилось бронированное туловище, которому были прижаты многочисленные руки. В данный момент деактивированные, каждая из них заканчивалась тем или иным оружием. Болукс применил трюк, которому он научился у одного из своих первых владельцев. Просто не стал доводить до логического завершения мысль о высокой степени вероятности своего уничтожения. У людей такая позиция называлась пренебрежением к смерти. А Болукс Просто выкинул эти размышления из головы, как непродуктивные. Он нередко поступал так, потому-то, наверное, и уцелел до сих пор. Верхняя орудийная пушка палача начала поворачиваться. Ее датчики обнаружили дроида. Марк-10 воплощал в себе все последние достижения в области боевых автоматов. Не знающая поражений, высоко специализированная машина-убийца. Он мог прикончить безоружного дряхлеющего рабочего дроида прямо на месте, здесь и сейчас. Но, естественно, был запрограммирован на то, чтобы растянуть удовольствие, которое получал его владелец. У палача тоже было свое предназначение. Марк-10 покатился в сторону Болукса. Дроид неуклюже попятился, одновременно сражаясь со своим тяжелым щитом. Палач сделал круг, изучая болукса со всех сторон и оценивая его реакцию. Дроид следил за ним из-за щита. «Начинай!» — приказал вице-президент Хиркин через усилители, установленные на арене. Марк-10, воспринимающий голосовые команды, изменил тактику и приготовился нападать. Теперь он со все возрастающей скоростью катился прямо на Болукса. Дроид увернулся в одну сторону, потом в другую. Но палач каждый раз предвосхищал его маневр, норовя задавить гусеницами. «Отставить!» — проскрежетал Хиркин. Марк-10 остановился неподалеку от Буллукса, что позволило старому дроиду неуклюже попятиться от него. «Продолжай!» — приказал вице-президент. Палач... Всегда воспринимал такие вынужденные остановки, как приказ сменить тактику. Он снова пришел в движение, но теперь действовал по-другому. Зажужжали сервомеханизмы, и рука, вооруженная газометом, пошла вверх. Заметив это, болукс тут же поднял щит. Из дула газомета вырвалась струя огня, разбиваяся стену арены, и щит болукса. Марк-10 немного опустил дуло, намереваясь хлестнуть дроида по ногам. Болукс еле-еле успел рухнуть на колени и закрыться щитом, как на него обрушилась новая волна пламени, оставляя на полу огненные лужи. Марк-10 приготовился нанести третий, решающий удар, и тут Хиркин снова остановил побоище. Используя щит как рычаг, Болукс трудом поднялся на ноги, Он чувствовал, что внутренние механизмы у него перегреты, в особенности подшипники, да и гироскопическая система балансировки тоже не была рассчитана на такое напряжение. Потом Марк-10 снова ринулся вперед, продолжая придерживаться тактики пренебрежения к смерти, хотя испытывая некоторый механический эквивалент боли, Болукс заставил свои натруженные суставы зашевелиться, Он все еще был полон желания не сдаваться. Выскочив из лифта, Хэн побежал. Охранники, зная, что вице-президент хочет, чтобы он увидел спектакль, расступились и пропустили его. Он остановился у верхнего ряда маленького амфитеатра. Хиркиен с женой и подчиненными сидели ниже, подбадривая своего чемпиона и смеясь над Болуксом который нелепо пятился, когда палач поднял вторую руку, на этот раз ощетинившуюся рылами небольших, но разрушительных ракет. Увидев, что рука поднимается, Болукс использовал еще один трюк, или, согласно его терминологии, пустил в ход последнюю, незадействованную переменную. Все еще не выпуская из рук щита, он присел и внезапно отпрыгнул от Марка-10, точно какое-то гигантское красное насекомое. Миниатюрные ракеты врезались в стены арены и взорвались с облаком огня и дыма. Хиркен и все его окружение взвыли от разочарования. Хен понесся к арене, перепрыгивая сразу через три ступени. Болукс приземлился неудачно. Если бы он был человеком, можно было сказать, что он растянул ногу. Вице-президент снова приказал своему боевому роботу изменить тактику. Палач втянул руку ракетоноситель. С боков у него высунулись гибкие кабели, похожие на металлические щупальца, на концах которых закачались две циркулярные пилы. Режущие лезвия, способные кромсать металл точно бумагу, завертелись, издавая стонущий звук и вибрируя, Марк 10 надвигался на Болукса, размахивая кабелями и явно намереваясь заключить старого дроида в смертельные объятия. Хиркин заметил Хэна, добравшегося до края арены. "А, -а, -а мошенник пожаловал. Можешь полюбоваться настоящим боевым роботом в деле". Отбросив жиманную любезность маску, разработанную прежде всего для заседаний совета корпорации, Он разразился издевательским хохотом. Спустя мгновение смеялись все, некоторые особенно старательно. Не обращая на них внимания, Хэн выставил перед собой маленький компьютер. «Макс, скажи ему, что делать!» Синий Макс послал несколько коротких, но емких информационных импульсов. Болукс повернул к нему красные фоторецепторы. Некоторое время вслушивался, а потом снова переключил все внимание на Марка-10. Хен уже почти ни на что не надеясь, затаил дыхание. Палач несся на Булукса, но тот не сделал ни малейшей попытки, ни уклониться, ни хотя бы поднять щит. Палач оценил такое поведение, как логически единственно верное. Дроиду больше ни на что было надеяться. Кабели раздвинулись шире, чтобы схватить Болукса. Циркулярные пилы вращались уже совсем рядом с ним. Потом Болукс поднял щит и швырнул его в Марка-10. Кабели и пилы слегка отклонились в сторону, перехватили щит и раскромсали его на мелкие куски. На этого мгновения Болукс ухватило на то, чтобы с металлическим лязгом броситься на пол точно между гусеницами палача. Боевой робот хотел остановиться, но не успел. Болукс уже проскочил под его ходовую часть, и лежа там закрепился с помощью одного сервозахвата. Другой рукой он принялся шарить в механическом нутре марка 10, выдирая его ничуть не перегревшиеся контуры. Палач испустил электронный вопль. Сколько бы эта машина не ворочила своими отлично запрограммированными мозгами, она никогда не додумалась бы до того, что какой-то престарелый робот-трудяга может оказаться способным совершить такой иррациональный поступок. Марк-10 продолжал двигаться на обум, то в одну сторону, то в другую. Добраться до закрепившегося под ним Болукса у него не было никакой возможности. Никто никогда не программировал палача стрелять в самого себя, резать самого себя или давить гусеницами. То, чего он даже не видел На всей арене Это было единственное безопасное Для Булукса место Марк-10 Начал перегреваться Теперь от него явственно исходил жар Хиркин вскочил и закричал Отставить! Отставить! Палач, я приказываю отставить! Техники бегали вокруг Налетая друг на друга Но до Марка-10 Никакие приказы теперь не доходили Сложный контур, заведующий подчинением голосовым командам, был уничтожен одним из первых. Робот-убийца бесцельно кружил по арене, нападая на невидимого противника, стреляя из уцелевшего оружия и находясь на грани перегрева всех систем».